А сколько лет живёте? Долго, видать, подольше твоего, ответили сверху. Ещё жить буду. Автомат молчал, и преобдрённый ветров немного высунулся из-за укрытия, ровно настолько, чтобы в любой момент нырнуть обратно. Я тоже жить хочу, наугад сказал парень. Все хотят, но никто в правительстве и репо не почешет, чтобы жилось ещё и хорошо, чем просто существовать. Вы хотите хорошо жить? Осторожно поинтересовался Ветров. Уверен, вы сможете получить немалые деньги за то, что ты меня не понял, прикрикнули с лестницы. Я не о своём личном благе говорю, а о народе про народ никто не думает, лишь про себя. Уже понимаю, ответил Роман, вопросительно поднимая брови и поворачиваясь к майору. Тот махнул рукой, мол, продолжай. Ветров снова выглянул на лестничную площадку. Значит, вы что-то имеете против правительства? А, ты не имеешь, рассмеялся невидимый собеседник, вдруг оглушительно закашлялся, осепел. "Вперёд!" прошипел свистюк, бросаясь на первую ступеньку. За ним побежал молодой. "Куда?" к выкрику добавилась автоматиная очередь. Противник стрелял наугад, высунул в руку над перилами, но пули прошли в устрашающей близости над головой свистюка назад. Майор спрыгнул с лестницы и спрятался в коридоре. Молодой стремглав покатился за ним. Ох, сасунки, захрипели сверху. Вы меня не злите. В отечестве я Димчуру с полтора километра разбивал. У деда, конечно, лёгкие не в порядке, но дырок вам насажать успею. Послушайте, взмолился ветров, проклиная поспешность майора. Давайте не совершать ничего опасного и просто поговорим. Это ты мне говоришь? Изумился террорист. А я что ли на вас бросался? Вы всего лишь захватили атомную электростанцию, горько заметил Роман. А мы пытаемся её освободить. Уважаю честность, похвалили лестницы. Ты наверняка очень честный парень, только вот служишь не тем. Я служу России. Так ведь и я служу. И служил ещё тогда, когда твой папа твоей мамы в глаза не видел, потому что она ещё не родилась. и защищал эту страну, когда ваших министров и на свете не было. Могу себе представить, пробормотал Роман. И буду защищать, пока не уйду на тот свет, закончил мысль собеседник. Вы считаете, что взрывая атомную электростанцию, защищаете Россию, с горечью спросил Ветров. Я, искренне изумился террорист. Да чтобы я взорвал эту дрянь, которую уже десятки лет охраняю, никогда. Вы хотите сказать, что не собираетесь устраивать атомный взрыв? не поверил Роман. Ни в коем случае. А зачем тогда сидите там и стреляете в защитников станции? Ну какой ты к чертям защитник? За перилами мелькнула чёрная штанина и потрёпанная сандалия. Какой уж есть? Да что ты врёшь? Трак-так. По штукатурке скользнули пули, посыпалась крошка. Ветер в испуга напряжался к стене. Знаешь что, крикнул старик. Иди-ка отсюда пока цел, и дружкам своим передай, чтобы они совались. Можете даже валить себе в логово, преследовать не буду, силы уже не те. Мне кажется, что вы сошли с ума, несмотря на необходимость заговаривать противнику зубы, ветров решил. Надоело. Вы сидите там в то время, как ваш напарник саботирует работу электростанции и предлагаете нам отступить? Вы понимаете, что мы сейчас закинем в обгранату и пойдём на штурм. Майор свистюк рассеянно заматерился. Рыжий громко хлопнул себя по лбу. Вы захватили атомную электростанцию, убили массу солдат и гражданских, организовали взрывы в нескольких городах России. Вы что-то желаете доказать, очернить правительство? Молчите. Да я тебе горло с зубами перегрызу, старый ты пердун. А твоей совести, может быть, миллионы погибших? Хати отойти предлагаешь. Ты же вместе с нами сдохнешь, когда наглотаешься радиоактивного пара. Молодой человек, отозвался старик. Твой номер не пройдёт. Считаешь, раз я старый, меня можно обвести вокруг пальца? Почему? непонимающе спросил Роман, в котором клокотала ярость. Я обрисовал вам истинное положение вещей. Вы псих. Или думаете, что можете спастись от атомного взрыва? Не верите, что правительство выполнит ваши требования? Тогда нажимайте свою чёртову кнопку. Но помните, что я доберусь до вас прежде, чем поднимется взрывная волна. Скажи своим, чтобы отошли и пугать свой положи, стрелять не буду, вдруг громко приказал террорист. Хочу на тебя посмотреть. Если увижу ещё кого-то, и глазом не моргнёшь, как окажешься на небесах. Отойдите, шикнул наспесна завцифроман. Убьёт же сделал круглые глаза Сенька-бой. "Отойди", я сказал. Ветров обращался ко всем, но смотрел только на майора Свистюка. Тот молчал, елозя зубами по усам. Батька не хотел оставлять Романа без прикрытия, но если был малейший шанс, что переговорщику удастся ослабить бдительность врага, Сенька в сторону очень медленно, с трудом проговорил Свистюк, снимая с пояса гранату: "И ты, рыжий, не рыпайся без приказа". Бойцы отодвинулись от выхода на лестницу. Дрожащей рукой Петров положил автомат на устеленный кафелем пол. Закрыл глаза, вознеся молитву. Он понимал, возможно, это последняя минута его жизни, при этом твёрдо верил, что умрёт не напрасно. Едва послышится выстрел, майор швырнёт на лестницу два смертоносных цилиндра. Тогда убийца погибнет следом за Романом, а затем придёт черед второго, прячущегося в комнате управления. Ветер шагнул вперёд, и я оказался на лестничной площадке. Я тут, безоружный. Правда, под бронежилетом был пистолет, небольшой ГШ-18, лёгкий, компактный, смертоносный, пробивающий любой бронежилет. Но удастся ли его извлечь, или дед среагирует первым? Уперел, мелькнуло лицо, невероятно быстро, детали не разобрать. Только серебристая чёлка затрепетала в воздухе. Гранаты вы бы меня не достали. Я тут же спрятался бы в управленческой. Наверху показался невысокого роста дедок в залятой кровью форме охранника. Положил на широкий перил автомат Калашникова, но зловатый палец с рукояти не убрал, готовый выстрелить в любой момент. Слегка наклонился, пристально рассматривая Романа. Ветров в свою очередь глядел на старика. Очень старый, наверное, годков под 100. В крайнем случае без малого. Сморщенный и сгорбленный временем, голова чуть заметно вздрагивает от нервного тика. Кустистые брови сходятся к переносице, и кажется, что старик постоянно нахмурен. Губы плотно поджаты, слегка приподнимаются к расплюснутому носу. Серая кожа густо покрыта виснувшими пятнами. Мочка левого уха не то подстрелена, не то торвана в стычке. По шее и плечу истекают густые капельки крови. Вотноватые, но чутьливо синие глаза смотрят внимательно и настороженно, и ни грамма сумасшедшего блеска. "А у тебя лицо не такое, как у этих". Спустя минуту-две заключил старик. "Кроме того, ты не выглядишь человеком, который часто врёт". "Я никогда не вру", правдиво ответил Роман. "Спросите у любого из моих сослуживцев. Жаль, что многие не ответят, убиты вашими людьми". Старик помолчал. Затем вздохнул и провёл свободной рукой по стволу автомата. Наверное, я так и схожу с ума, заметил он. Однако Юра подсказывает, что ты действительно честный парень. Честный, согласился ветров. На короткий миг он даже забыл о страшных событиях ночи, о смерти и пламени, обрушившихся на землю. Старик вызвал у Романа симпатию. Такой дряхлый, одержится молодцом. очень напоминает погибшего под Берлином прадеда, которого увековечила полустёрта от чёрно-белая фотография. "Я всё размышлял, зачем ты мне, молодой человек, лапшу на уши вешаешь", сказал старик, жаль не догадался. "По всему получается, что ты с гвардохранителя скользнул по погонам Романа, старший лейтенант, хочешь меня надуть и захватить командный пункт". "Какой пункт?" Ветер всё же решил, что разговаривает с умалишённым. Извини, ошибся, виновато улыбнулся старик. Память уже не та. Не командный пункт, а зал управления. Понятно. А зачем ты стал говорить о правительстве и требованиях? продолжил террорист и начал о захвате Атомки да так убедительно, что я заслушался. По твоим словам получалось, что это я, а не вы ворвались сюда и начал всех убивать. Ты, сынок, ошибся. Я никуда не врывался, лишь защищал это здание от тройки шпионов НАТО. От тройки, э, -э, -э, э, у Романа от неожиданности едва не отпала нижняя челюсть. Конечно, есть вероятность того, что ты и дальше хочешь меня обдурить, вздохнул старик. Но Юра говорит, что ты парень честный, и я ему верю. А кто такой Юра, спросил ветер. Это он сейчас в комнате управления? Нет, улыбнулся охранник. Управленческой только трупы захватчиков, а Юра рядом с тобой стоит. Роман отпрыгнул так стремительно, что ударился о стену. Жavшейся от страха горло не позволяло дышать. Он смотрел в пустое пространство, где только что стоял никого, лишь бело-зелёная штукатурка лестничного пролёта. Спецназовцы заволновались, но с места не сдвинулись. Сдержал майор: "Не туда смотришь". зехихикал старик. Оно выбаивается у твоего правого плеча. Ветер медленно повернул голову, уставился на бетонные ступени лестницы и снова никого не увидел.